Глава 98. Джан знал, что меньше всего их сейчас должно волновать, как реагировать на Василиска. На них надвигался военный корабль на максимальной скорости. Сразу по возвращении на Артемиду он отправился на мостик, где его ждал аватар оленя. Он смотрел на него бездонными глазами, готовый ответить на все его вопросы. "Можешь показать мне, как он выглядит?" попросил Джан. А кто он с радостью согласился. На экране появилось голографическое изображение корабля. Такого Джан не ожидал. У Артемиды и Алфея были изящные изгибы. Персифона была громоздкой, но все же в ней чувствовалась некая величественность и грация. Военный корабль представлял собой просто ряд коробок, скрепленных между собой балками. Он выглядел незаконченным, наполовину построенным. Орудия и двигательные установки свисали с паутины стальных балок, как вещи, попавшие в рыболовную сеть. Значительная часть корабля была выкрашена в чёрный, так что разглядеть его было трудно. А вот мостик полыхал ярким жёлтым светом. Он был похож на пасть дракона, готового извергнуть огонь. «Чёрт», — сказал Джан, — «как он называется?» «Радамант», — ответил искусственный интеллект. «Радамант, сын Зевса и Европы, брат критского царя Миноса». Хотите получить больше информации об этом транспортном средстве? Его масса — 3000 тонн, был построен 6 лет назад в доке на орбите Фобоса. Фобос — спутник Марса наряду с Деймосом. Открыт в 1877 году, назван в честь сына бога войны Ареса. На борту 41 человек, включая два отряда десантников, специализирующихся на ведении ближнего боя. У них бронированные скафандры и вооружение, разработанное таким образом, чтобы максимизировать поражение живой силы и минимизировать повреждение корпуса корабля. Это позволяет им эффективно выполнять абордажные миссии». «Абордаж? Вы имеете в виду, что они ворвутся сюда и…» «И убьют нас?» — уточнил Джан. «Конечно. Это только в том случае, если Радамант планирует захватить Артемиду». Если же они просто захотят нас уничтожить, то воспользуются ионными пушками. Они стреляют пучками чистых протонов, ускоренных до скорости, близкой к скорости света. Режущая сила такого оружия способна разнести Артемиду на куски с расстояния более 100 километров. Радамант оснащен 12 пушками, и все они могут стрелять одновременно, а время их работы составляет 16 секунд. «Да, да», — Джан махнул рукой, чтобы искусственный интеллект замолчал. Думаю, я услышал все, что мне нужно. Конечно, доктор. Если есть дополнительные вопросы... Нет-нет. Если только ты не расскажешь, как с этим бороться. Глупо даже пытаться, — заверил его Актуон. Я могу разработать несколько возможных стратегий и планов действий, но я уже подсчитал, что шансы на успех настолько малы, что следует рекомендовать более эффективный способ действий. И что это за план действий? Я рекомендую вам покончить с собой до прибытия Радаманта. Джан вздрогнул, и МС запульсировал на его запястье. «А кто он? Ты же не всерьез? Простите, если это выглядит фаталистично или мрачно, доктор. Я просто пытаюсь дать реалистичную оценку ситуации. Экипаж Радаманта обучен наилучшим методом лишения жизни таких людей, как вы. К этому добавляется тот факт, что Артемида уже сильно повреждена. Надежды просто нет. Само уничтожение, по крайней мере... «Избавит вас от боли и страданий, которые наверняка будут сопутствовать любым действиям военных». Люк на мостике открылся, и в комнату вошла Петрова. «А кто он? Заткнись, черт возьми», — сказала она. Жанн обернулся, на бледном лице Петровой читались напряжение и страх. Она постепенно подошла к одному из компьютеров и принялась что-то набирать на виртуальной клавиатуре. «Мы не собираемся просто так сдаваться», — отрезала она. «Я не хочу умирать». И не собираюсь. «У вас есть план», — произнёс Джан. «Скажите, что у вас есть план. Есть, но не очень хороший. Всё равно расскажите».